Глава двенадцатая. Сосед. В коридоре Института судебной медицины на маленьком столе, сидя за которым мы обычно после вскрытия документируем информацию, стоит общедоступный компьютер. Немного устаревший громоздкий аппарат с выходом в интернет. Иногда, когда нечем заняться, ассистенты сидят за ним, читая новости на местных новостных порталах или на сайте берлинской полиции. Что случилось сегодня? Были ли несчастные случаи, перестрелки, убийства? Кто, возможно, будет в ближайшее время лежать на наших столах? Как-то утром в пятницу коллеги наткнулись на сообщение о новом преступлении, о котором мы еще ничего не знали. Сегодня около 9 часов утра полиция и служба спасения прибыли на Эльзессерштрассе. В одном из дворов на земле лежал тяжело раненый мужчина. Насколько нам известно, 25-летний парень выбросился из окна квартиры на третьем этаже. Во время осмотра квартиры сотрудники полиции обнаружили в ней мертвую 24-летнюю женщину, заколотую ножом. Пострадавший подозревается в убийстве женщины. Предположительно тяжкое преступление с трупом и тяжело раненым прямо за углом, и никто нас не вызывает? Мы кидаемся к телефону. Звоним в уполномоченный отдел по расследованию убийств. «Мы вам нужны?» «Нет, все под контролем, тут все ясно, вам не обязательно приезжать», отвечают нам в управлении. «Мы сами привезем вам тело». Обычно я предпочитаю лично осматривать места преступлений. Это помогает мне сопоставить травмы и следы на теле умершего с теми вещами или предметами обстановки, которые есть на месте. Так я выясняю, например, были ли поблизости какие-то острые углы, о которой могла удариться жертва, были ли какие-либо возможные виды оружия, в каком именно направлении брызнула кровь. Эту информацию можно получить и из фотографий, сделанных полицией. Но когда есть возможность, я предпочитаю составлять собственное впечатление. В этом случае такой возможности не было. Иногда полиция сама решает, что нам не нужно приезжать, если факты и ход событий кажутся им очевидными. Спустя некоторое время труп Юлии Ц доставляют в институт на серо-синем катафалке с надписью «Судебная медицина» и заносят его внутрь, минуя специально отведенное полуподвальное помещение. Тело лежит на носилках, упакованное в непрозрачный белый пластиковый мешок с розовой этикеткой на молнии и надписью на пакете, сделанной черным фломастером. Управление уголовной полиции срочное вскрытие. Масса тела 63 килограмма. С одеждой. Что случилось с этой молодой женщиной за несколько минут до смерти? Как именно все произошло? Предполагаемого преступника допросить не удалось. После падения из окна его увезли в больницу, где срочно прооперировали. Теперь только тело этой 24-летней девушки могло ответить на неотложные вопросы следователей. Поэтому при срочном вскрытии всегда присутствует несколько человек, Помимо судмедэкспертов и ассистентов, дежурный прокурор, следователи, техники-криминалисты и фотограф из Государственного управления криминальной полиции. В таких случаях полиция наблюдает за нашей работой вживую. Зрелище было ужасным. На столе находится лежащее на спине тело молодой женщины. К трупу приложено разорванное ожерелье из текстильного материала. Тело одето следующим образом. Черные, облегающие лосины из ткани, надеты обычным образом, не приспущены. Верхняя их часть пропитана кровью. На верхнюю часть тела обычным образом надет предмет одежды из хлопка серого цвета, две верхние пуговицы расстегнуты. Одежда пропитана кровью, особенно на шее, на руках и на спине. Это всегда нелегко, когда на столе перед тобой лежит молодой человек. Конечно, боль родителей от такой утраты измерить невозможно. Самое ужасное – это вскрывать детей. Я никогда особо не любил этого делать, но теперь, когда я стал отцом, это дается особенно трудно. В институте мы стараемся, чтобы те наши коллеги, которые стали родителями недавно, как можно реже сталкивались с такими случаями, если только сами медики по каким-то причинам не проявляют инициативу. Ведь вечером, уходя с работы, ты обязательно понесешь впечатление сегодняшнего дня к себе домой. Перед тем, как раздеть и обмыть труп Юлии Ц, мы тщательно измеряем и осматриваем все отверстия, дефекты ткани на ее одежде, которые, очевидно, появились в результате многочисленных ножевых ранений. Для нас важна каждая деталь. Это может сильно помочь нам реконструировать ход борьбы и момент самого убийства. Когда труп оказывается перед нами без одежды, Становится ясно, как именно девушка была убита. Преступник буквально не оставил на теле Юлии живого места. В первую очередь мы фиксируем раны на руках, кистях и стопах. Многочисленные массивные, местами глубокие, активные и пассивные защитные травмы. Глубокие на предплечьях и кистях рук с ампутацией трех пальцев. Указательные и безымянные пальцы на правой руке, большой на левой и полным перерезанием левой пульсовой артерии. В правой локтевой кости застрял обломок кончика ножа. Порез на втором пальце левой ноги. Также фиксируем глубокий разрез в брюшной стенке длиной в 7 см. Петли тонкого кишечника выпирают из брюшной полости. Толстая кишка разорвана. Но самая массивная травма, от которой в итоге и скончалась Юлия, находится на шее. Полное поперечное рассечение передней и боковой части шеи между правым сосцевидным отростком и основанием левого уха с заостренными краями раны. Полное поперечное рассечение передних и боковых мышц шеи, обеих сонных артерий чуть выше разветвления, всех венозных сосудов передней части шеи, щитовидной железы, трахеи и пищевода. Двойное поперечное мощное рассечение скелета гортани, двойные поперечные насечки на передней поверхности четвертого шейного позвонка с двумя отломками лезвия ножа. Эту молодую женщину почти что обезглавили. И не одним движением, а в несколько приемов. Острые края раны и разрыв мышц и кровеносных сосудов, идущие под разными углами, явно свидетельствуют об этом. Обезумев, преступник, должно быть, пытался отрезать жертве голову. О том, что Юлия была жива в этот момент, можно судить не только по пятнам крови, похожим на брызги, которые видно на фотографиях с места преступления. У мертвого человека кровь из раны не идет, потому что для этого требуется сердцебиение и кровообращение. Чрезмерно раздутые, как воздушный шар, легкие девушки также полны крови. Она обнаруживается не только в дыхательных путях, но и в самой легочной ткани. Должно быть, умирая, Юлия вдыхала ее непосредственно из смертельной раны на шее. Кто это сделал? Как вообще можно сделать такое с другим человеком? И зачем? Через неделю я стою у кровати преступника. На первый взгляд, совершенно нормальный молодой человек, среднего роста, с короткими рыжими волосами. Кажется, цвет и длина волос совпадают по цвету и длине с тем единственным волосом, который мы обнаружили во время вскрытия под ногтем ампутированной дистальной фаланги Юлии. Лукас Р., так зовут парня, без сознания. Он находится на искусственной вентиляции легких. В его теле металлические пластины и винты, лицо опухшее. Я удивлен, что он смог выжить после падения с третьего этажа в маленький заасфальтированный дворик, наводненный велосипедами и мусорными баками. Врачи ввели его в искусственную кому после экстренной операции в ходе которой были устранены многочисленные переломы костей, но прежде всего остановлено внутреннее кровотечение. Вероятно, выздоровеет он не скоро, и поговорить с ним будет возможно только через несколько месяцев. Достаточно времени, чтобы специалисты по расследованию убийств пролили свет на этот чудовищный и странный поступок. Моя задача в отделении интенсивной терапии носит чисто описательный характер. Я не могу оценить психическое состояние этого молодого человека. Это сделает позже психиатр. А только фиксирую и проверяю, все ли его травмы вызваны падением из окна или какие-то из них он получил во время нападения на Юлию. Возможно, это она напала на него или ранила его в агонии. И действительно, я обнаруживаю на его руках несколько небольших, покрытых струпьями ран. Поверхностные порезы, которые, судя по степени заживления, могут быть легко связаны с рассматриваемым преступлением. Например, при активном нанесении ударов рука могла соскользнуть на лезвие ножа, диктую я. Преступник, очевидно, наносил удары с такой силой, словно он был не в себе, что несколько раз сам порезался. С другой стороны, у Лукаса Р. отсутствуют типичные защитные травмы то есть Юлия С. не нападала на него с оружием. Но что это значит? Это ссора двух влюбленных или спор между соседями по общежитию? Почему этот спор так обострился? Полиция немедленно приступает к расследованию и начинает изучать окружение Лукаса. Так довольно быстро выясняется, что 25-летний мужчина уже много лет страдает шизофренией, которую он до сих пор довольно успешно скрывал и серьезность которой не осознал до конца. По-видимому, он почти не наблюдался у врачей и не принимал лекарств, по крайней мере, регулярно. Вместо этого с детства он много курил травку, что, конечно, является не самой лучшей идеей при шизофрении. Несколько лет назад он обращался за психологической помощью по поводу жестокого обращения и пережитого насилия в детстве. Но терапия, вероятно, мало ему помогла. Во время гражданской службы молодой человек обратился к психиатру. Лукас постоянно думал, что за ним следят. Мания преследования настолько усилилась, что парня пришлось временно госпитализировать. Тем не менее, ему удавалось как-то жить самостоятельно и почти без сложностей. В последнее время он изучал математику, снимал квартиру в новом общежитии, у него даже появилась девушка. Когда ему становилось не по себе в шумном Берлине, он уезжал к дяде в Саксонию ангельд Лукаса, должно быть, сильно раздражал непривычный для него распорядок дня в общежитии со всеми его условиями и правилами. Тем более, что новые жильцы все еще вели масштабные ремонтные работы. Другие студенты рассказывали, что они часто спорили со странным соседом. Из-за денег, из-за распределения комнат, а также из-за мытья посуды или выноса мусора, Лукас стал все чаще избегать ночевок в квартире. В день преступления он тоже приходит домой только под утро. Все еще спят, кроме Юлии, основного арендатора. Между ними быстро завязывается жаркая дискуссия в гостиной. Спустя короткое время соседи по комнате просыпаются от громких криков. Когда один из троих хочет посмотреть, что случилось, Лукас подходит к нему с большим кухонным ножом. Юлия лежит на полу в гостиной, хрипит и истекает кровью. «Не подходи, не подходи!» — в безумии кричит преступник. Сосед по комнате баррикадируется в своей комнате, опасаясь за свою жизнь. Перед этим он бросает в Лукаса кухонную полку. Можно ли было предугадать, что однажды Лукас совершенно слетит с катушек и убьет человека? Мог ли тогда кто-нибудь — врач, социальная служба, клиника, опекун — Осознавать опасность, которую этот молодой человек будет представлять для окружающих. Ответить на этот вопрос сложно. Во время обучения профессии судебного врача я в течение шести месяцев был прикреплен к судебному психиатру, внештатному врачу, который осматривает людей с психическими заболеваниями от имени суда. Судебная психиатрия занимается, среди прочего, такими темами, как виновность или степень опасности преступников. Речь идет о том, можно ли вообще судить этих людей, а также как, где и как долго государство должно их содержать. Такие специалисты посещают преступников, которые уже совершили уголовные преступления. Они задают вопросы, стараются получить максимально точное представление о душевном состоянии и условиях жизни осужденных. В основном для осужденных эта процедура является добровольной. Они могут вообще не отвечать, ни на один вопрос однако многие охотно говорят о том что творится у них в голове за те шесть месяцев я вдоволь наслушался историй о пугающих галлюцинациях больные шизофренией рассказывали нам что ночью видят у своих кроватей фигуры одетые в черные которые угрожают им пытками если они не сделают то или это еще они описывали туман который проникает под дверь их комнаты чтобы лишить их разума И взять под контроль их мысли. Несмотря на всю абсурдность этих рассказов, мы не должны забывать об одном. Для этих людей это реальные, пугающие их вещи. Они не могут отличить реальность от бреда. Следует прояснить, что многие люди, страдающие шизофренией, никогда не становятся преступниками. Они получают лечение и принимают лекарства, чтобы контролировать свое заболевание. Некоторые из тех, кого я в то время посетил вместе с судебным психиатром, совершили только незначительные административные правонарушения. Они жили дома со своими родителями или у них был официальный куратор. Другие находились в закрытом психиатрическом учреждении или в СИЗО, поскольку уже совершили ужасные преступления. Эти люди кидались на своих близких с ножами или топорами, нападали на совершенно незнакомых прохожих или причиняли людям другие страдания. В таких случаях перед судом стоит непростая задача. Нужно решить, кто из этих преступников представляет угрозу и насколько она велика. Далеко не все люди с шизофреническим расстройством становятся однажды агрессивными. Но и не всем удается в конечном итоге избежать внимания правосудия. Поэтому некоторое время назад мы запустили в нашем институте диссертационный проект. Докторант, судебный психиатр, долгое время работающий экспертом, анализирует убийства, совершенные психически больными преступниками. Я курирую эту работу. Мы хотим выяснить, сколько таких убийств было совершено в Берлине за последние годы, что послужило поводом для совершения этих правонарушений и как именно они произошли. Были жертвы выбраны случайно или это были люди из ближайшего окружения? Как их убили? Было ли убийство совершено неожиданно для окружающих? Не было ли у преступника ранее признаков психического расстройства? Или, может, эти больные люди уже вели себя подозрительно, но по разным причинам никто не воспринимал их всерьез, и они не получали лечения? Может быть в том, что курирование и мониторинг таких пациентов были слабыми, виновата нехватка кадров в социальных психиатрических службах? Докторская диссертация еще не закончена на первые результаты уже имеются. Как и в случае с шизофрениками-самоубийцами, шизофреники-преступники, по-видимому, сильно тяготеют к совершению особенно странных или зрелищных преступлений. Вместо трех смертельных ударов в сердце они совершают 30. В судебной медицине это называется чрезмерным убийством. Жертвам наносится гораздо больше ранений, чем необходимо для убийства. Такие акты чрезмерного убийства – обычно совершаются в отношении близких людей или психически больными людьми, как в случае с Лукасом Р. В обоих случаях преступники во время самого преступления буквально слетают с катушек. В последние годы у Лукаса были некоторые признаки того, что его болезнь прогрессирует, что его мания преследования и агрессивность усиливаются. Но в поле зрения полиции он не попадал. Только однажды во время прохождения гражданской службы Ему назначили небольшой штраф за домогательство. Со стороны ничто не указывало на то, что парень, по-видимому, был самой настоящей бомбой замедленного действия. Даже если бы непосредственно перед преступлением против Юлии его осмотрел бы специалист, не было никаких гарантий, что психиатр смог бы спрогнозировать исходящую от Лукаса опасность. Скорее напротив, специалист счел бы его неопасным Спустя некоторое время Лукас Р. наконец вышел из комы. Следователи, расследующие убийство, и психиатр тут же приехали в больницу, чтобы допросить парня и оценить его психическое состояние. Но молодой человек ничего не помнил. Вообще ничего. Можно было бы подумать, что он говорит это специально, но его потеря памяти совершенно не удивила врачей и экспертов. С одной стороны... При параноидно-галлюцинаторной шизофрении пациенты действительно могут не помнить, что произошло с ними во время острого приступа. С другой стороны, несколько недель под наркозом, который является ничем иным, как искусственной комой, могли стать причиной серьезных пробелов в памяти. У Лукаса также была диагностирована тяжелая форма так называемого синдрома пассажа. В результате все, что было связано с моментом преступления, стерлось из его памяти. Мне сложно проявить сострадание к этому молодому человеку. Перед глазами все еще стоит истерзанный труп девушки. Но я представляю себе, насколько это ужасно. Ты просыпаешься в больнице с адской болью во всем теле, а у твоей кровати стоит полицейский и описывает подробности зверского убийства, которое, несомненно, было совершено тобой, но о котором ты ничего не помнишь. Поскольку психически больных преступников в Германии, как правило, не приговаривают к тюремному заключению, всем нам было ясно, что прокуратура откроет так называемое обеспечительное производство. Лукасер, по всей вероятности, на очень долгое время будет помещен в специальное учреждение, где содержатся и проходят лечение душевнобольные преступники. Это закрытое психиатрическое учреждение, охраняемое как тюрьма. Не путать с превентивным заключением. В превентивном заключении находятся люди, отбывшие тюремный срок, но продолжающие представлять опасность для окружающих. Они не являются психически больными в клиническом смысле. Они просто все еще опасны. В случае обеспечительного производства в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса «Помещение в психиатрическую больницу» адвокат преступника обычно не пытается добиться смягчения приговора или тем более оправдание. Тем не менее, на процесс приходят все свидетели и эксперты и дают показания. Суду нужно точно установить, действительно ли преступление было совершено в состоянии недееспособности. Несколько месяцев спустя начинается судебный процесс над Лукасом Р. Он к этому моменту достаточно окреп физически. По нему видно, что парень до сих пор глубоко потрясён тем, что сделал. На суд пришло много друзей погибшей, в зале было полно молодежи. Поскольку судебные решения в Германии выносятся от имени народа, такие процессы всегда являются публичными. Если только особые обстоятельства, такие, например, бывают в случае преступлений на сексуальной почве или когда обвиняемые являются несовершеннолетними, не требуют проведения слушания за закрытыми дверями но даже в этих случаях народ затем участвует в процессе принятия решений через народных заседателей. Как всегда, все фигуранты расследования лично присутствуют в суде. Сотрудники полиции, свидетели, врачи. Со времен нацистской диктатуры в Федеративной Республике Германии это требование закона. В уголовном судопроизводстве применяется принцип устности. После Второй мировой войны обвиняемого запрещено судить повторно только на основании материалов дела, что было в порядке вещей в несправедливой системе нацистского правосудия. Нахождение в уголовном суде Моабита на Турмштрассе 91 вызывает священный трепет. Все, начиная с великолепной архитектуры в вильгельминском стиле, в фойе, создает особую атмосферу судебного процесса. русская эстетика XIX века Царит в зале судебных заседаний. Судебная коллегия, которая в случае слушания уголовного дела состоит из трех профессиональных судей, двух судебных заседателей и иногда запасных судей и судебных заседателей для крупных судебных разбирательств, восседает на возвышении за гигантским темным столом, слева от которого находится судебный секретарь. Слева впереди, естественно ниже, сидят подсудимые, справа истцы и эксперты. По правую сторону, на одном уровне с судьями, находится место представителей прокуратуры. В такой обстановке все присутствующие в полной мере ощущают верховенство государственной власти. Вокруг величественно высокие потолки, стены, обшитые темным деревом, толстые решетки на метровых окнах. Чтобы быть услышанным, всегда нужно говорить громко, потому что, к сожалению, акустика здесь очень плохая. Так как я лично не был на месте преступления, в этот раз мне приходится комментировать свои выводы только на основе фотографий со вскрытия. Я должен подобрать понятные и простые слова, чтобы даже непрофессионалы поняли каждую деталь. Если в протоколе вскрытия говорится «аспирация крови», я объясню, что это значит. Юлия Ц. вдохнула собственную кровь. Откуда взялась кровь? Из массивных порезов на шее. Как она получила эти травмы? Ножом с лезвием длиной в 17 см. Сколько времени нужно, чтобы таким ножом полностью перерезать шею? Несколько минут. Еще я объясняю сухую фразу из нашего протокола вскрытия. Ввиду большого количества защитных травм следует предположить, что умершее оказывало отчаянное сопротивление. Я говорю о трех ампутированных фалангах пальцев, которые свидетельствуют о том, что она несколько раз пыталась схватиться за лезвие ножа преступников в попытке спастись. Я упоминаю и об отломанных кончиках ножей, которые застряли в ее руке и шейном позвонке, и о разорванном кишечнике, о защитных травмах на пальцах ног, которые указывают на то, что она должно быть пыталась сопротивляться уже из положения лежа, когда билась в агонии. Моя речь длится около 45 минут. В зале тихо. Все сосредоточенно слушают. Меня слушают не только судьи, адвокаты, прокурор и посетители, но и истцы. Но об этом я сейчас не думаю. Я сосредоточен на деле, на описании трупа. Я скрупулезно выдаю информацию по каждой детали. Я не скрываю ничего. Слайд-шоу в зале не демонстрируется. Для собравшейся аудитории это было бы шокирующим зрелищем. Следственный комитет поместил фотографии места преступления и вскрытия в отдельную папку. Кроме того, я подготовил многостраничный отчет со снимками с КТ. Я выхожу вперед и с помощью фотографий описываю ход событий. Прокуроры и адвокаты тоже подходят к судейскому столу. Наше обсуждение, безусловно, слышно в первых рядах. Суд отпускает меня примерно через час. Назначен короткий перерыв для всех извините у меня еще один вопрос я собрал свои документы и уже выхожу на улицу когда в коридоре перед залом суда ко мне внезапно подходит пожилой мужчина. он не представляется просто смотрит на меня серьезно и грустно. я обращаюсь к нему слушаю вас это была быстрая смерть спрашивает он меня ее отец мелькнуло у меня в голове дело в том что в подобных делах об убийстве родители жертвы преступления являются истцами. Да, этот мужчина сидел на скамье в нескольких метрах от меня. И все это время, пока я подробно описывал каждую травму на теле его дочери, он был рядом. По долгу службы я должен был описать все подробно. В такой ситуации всегда хочется немедленно перестать быть судмедэкспертом. Хочется побыть просто человеком. Мне хотелось обнять отца девушки и выразить ему свои соболезнования. Трудно представить, как это будет выглядеть в зале суда после такого тяжелого для всех утреннего слушания. Что может быть хуже, чем хоронить собственного ребенка, погибшего при таких обстоятельствах? Такая жестокая, бессмысленная смерть. Я молчу. Вопрос все еще висит в воздухе. Вопрос, который волнует всех скорбящих родственников. Долго ли она страдала или, по крайней мере, быстро ли это произошло? «Должен ли я сейчас успокоить его, приукрасить правду? Немного утешить его своей ложью? Я решаю сказать правду, которую уже озвучил в зале суда». К сожалению, это была определенно небыстрая смерть. Дочь несчастного отца боролась за свою жизнь как львица и все же проиграла.